Глава одиннадцатая. Аврора, Аврора, Аврора! надрывался телефонист. Не отвечает, Яков Михайлович, сказал он, оборачиваясь к Свердлову. Странно, сказал Свердлов, они должны быть уже на месте. Что бы могло приключиться? Подвойски на проводе! крикнул другой телефонист. Ну-ка дай трубку. Сказал Свердлов. И скажи кому-нибудь принести черного кофе. Покрепче. Подвойский? Ну что там у тебя? Уже пошли? Как так не остановить? Да ты понимаешь, что Аврора еще не стрельнула. Ты понимаешь, чем это для тебя пахнет? Как минимум бюро обкома. Ладно, действуй. Аврору беру на себя. Свердлов прошел к двери в другую комнату Смольного. В коридоре, в котором не успели сменить светильники на более старые, озаренные холодным светом люминесцентных ламп, стояли и сидели крестьяне, матросы и солдаты. В основном делегаты съезда, который должен был открыться вечером. Они ждали Ленина. Революционеры Дыбенко, Крыленко и Калантай из Театра юного зрителя выскочили из двери напротив. «Что творится?» — сказала Калантай. «Что творится?» Аврора не стреляет. Ленин пропал. И восстание началось на три часа раньше времени. Ведь весь Ленинград еще спит. «Знаю», — отрезал Свердлов. «Дублер Ленина скоро приедет». «Будет. Сильно пил вчера день рождения у жены». «Разбудить любой ценой и загримировать». «Яков Михайлович», — высунул голову телефонист. «Есть связь с Авророй». «Но что там еще у вас?» — спросил нервно Свердлов. «Где пропали?» «Понимаете, какая оказия, Яков Михайлович?» Сказал в трубке глухой голос. «На мель мы сели. Надо буксир вызвать. Видно, фарватер за пятьдесят лет изменился». «Так у вас же лот». «Мы и не думали, да и пока не страшно. Буксир мы уже вызвали, из Кронштадта. Часа через два будет, так что мы успеем». «Чего успеете? Восстание началось». «Рано еще». Сам знаю, что рано. Замерзли, промокли, вот и поддались на провокацию. Вот что, Аврора. Стреляй прямо сейчас. Потом разберемся, где стояла. Не получится. Нас бортом развернула, а пушка новая не поворачивается. В ней все электрончики рассчитали, чтобы в какой другой дом не попасть. Так что ждем буксир. Все, до связи. Стреляй, мать твою. Совсем рассердился Свердлов.